Глава тридцать Я на него обиделась. Понимала, что это глупо, что ему больно, но надулась, как мышь на крупу. Я не привыкла, чтобы на меня повышали голос. Мне можно, другим нельзя. Даже стукнуть Рафа захотелось. Пусть радуется, что лежачих не бьют, тем более героев. Но в следующий раз стукну. Внутренний голос задумчиво спросил, а будет ли следующий. Раф так отдалился за какие-нибудь несколько часов, Что было не по себе. Память подсунула синюю тетрадь поверх одеяла. Причина ясна. Мне стало грустно. Одного вступления в этом дневнике хватило бы, чтобы некоторых вогнать в депрессию. А Рафаэлю будет достаточно. Кстати, Рафа бы и не подстрелили, если бы он не застыл, как перед Медузой Гаргоной, там, на Гранд-Базаре, перед этой тетрадкой. Честно, хотелось Веру Петровну из Исфаханского посольства убить в лоб Чайников Или чем-нибудь потяжелее. Разве случайность то, что Рафа выбили из колеи в тот самый момент, когда это нужно было меньше всего? Не будь я любовь Соколова, дочь разведчика, с некоторой гордостью подумала я, чтобы не понять очевидное. Папа уже ушел, точнее уехал, обещав прислать мне с кем-то из суровых бойцов, любимых конфет, цирков и орешков. Поэтому собственными домыслами пришлось звонить. Папа мне оставил телефон с какой-то повышенной защитой и паролем. «Орешки не привезли еще?» — спросил папа. «Не торопятся. Ну, я их подстегну. Но версия у тебя правильная, детенок. Думай дальше». Я побродила по холлу и коридорам, посмотрела на лес из окна второго этажа, постояла у двери Рафа, злясь и прислушиваясь к абсолютной тишине. Но не зашла. Разобрала купленные в Исфахане вещи и удивительные подарки от семьи Фаризов. Чего там только не было. Вазами на каре. Роскошные сладости в коробке, как для шахерезады. Нежнейший шелковый халат, который восточной сказочницы и не снился. В таком соблазнять не пересоблазнять. А еще в пакете была огромная коробка, перевязанная красивыми лентами. Я открыла ее, и мне стало приятно и неловко одновременно. За собственную ложь. Коробка была разделена по центру. Там лежали несколько комплектов для новорожденных. Пинеточек, чепчиков, костюмчиков. Слева розовых, справа голубых. По семь штук с каждой стороны. Я потеряла дар речи. Кажется, придется исправлять ситуацию. Воплощать в жизнь все, о чем наврали. Впрочем, я бы с радостью. Что вот только с нашим потенциальным папой делать? Я сложила все обратно, перевязала ленты и кивнула сама себе. Дадим ему время восстановиться. А потом снова за дело. Главное, чтобы не отбивался. Ужинать пришлось под надзором мадам прапорщика. Невкусные столовской котлеты из пюре. Я вытребовала планшет, пароль на вай-фай, ругнулась на надзирательницу от души, объяснив, что я не такая балда, чтобы в почту и соцсети лезть и высвечивать место своего пребывания. Мадам-прапорщица не сразу сдалась, но я сделала грозные глаза и с уверенностью отвесила люлии за непослушание, как собственным торговым. Я дочь волковника Соколова, руководителя заслона в одном из подразделений, а не рыбы с ушами. В общем, уверенность, помноженная на напористость, и приправленная острой необходимостью, с весомым именем вместо вишенки на торте, всегда дают нужные результаты. Итак, я расчертила на листе А4 события. Папа в Турции до тюрьмы, после тюрьмы. Папа в Иране. Мое похищение. Охота на меня и Рафа. Тетка из посольства. Я подумала и добавила в свою блок-схему годы работы Рафаэля в Иране. Чем черт не шутит? А вдруг как-то связано? раз всплыл дневник Наташи именно сейчас и при таких обстоятельствах. Вычеркнуть всегда можно. Я переоделась в плюшевый спортивный костюмчик из подпольного бутика, темно-бордовый с белым росчерком Живанши на спине, уселась по-турецки и открыла карту сети. Страны, где имели место события, находились близко. Восточная Турция — прямой сосед Ирана, хоть на чай заглядывай. Увы, исходных данных в моих руках было слишком мало. Я принялась дотошно гуглить новости по датам и местам выписывая что-то, бросающееся в глаза. К примеру, падение самолетов, мятежи, внезапные акции протеста. Папино пребывание в Турции совпало с первым за 30 лет посещением страны нашим президентом и подписанием совместной декларации об углублении дружбы. То есть дело шло к расширению торговли, увеличению числа дипломатических работников и росту туризма. Я с изумлением заметила, что по Ирану мы с Рафом прокатились прямо по местам вспышек недовольства жизнью, начиная с Тибриза, и курды, когда папа был в Турции, тоже прилично возмущались. Улов информации получился скудным и с тем, пока было неясно, что делать, но я выписал на всякий случай. Общее народное недовольство. Я ненадолго вздремнула, а потом снова засела за поиски, пытая интернет и устраивая мозговой штурм сама с собой. Толку было мало, несмотря на подпитку мозга подаренными персидскими сладостями. Помимо дурацких версий, в голову лезли тревожные мысли о Рафе. Мне не спалось, хотя за окном уже начало сиреть, а между ушами гудеть. Заставить себя, что ли, поспать? Я вздохнула. Но тут в гулкой тишине за дверью послышались шаги. Неровные какие-то, странные. Я усмехнулась. Мадам-прапорщик решила выпить, пока никто не видит. И теперь изрядно окосившая пробирается в свою комнату, спотыкаясь о мух. Но последовал внезапный твердый быстрый стук. И без моего ответа дверь распахнулась. На пороге стоял Раф. Сам на себя не похожий. Серый, изможденный, полуодетый, будто из-за свинцема. Он стоял нетвердо на ногах и прижимал руку к раненному боку. Взглянул лихорадочными глазами. Облизнул сухие губы и спросил. — Любом, можно я? — Конечно, Раф. Зачем ты встал? — О, господи! Я подхватилась с кресла, хотела поддержать его. Он мотнул головой. — Сам. Я растерянно пошла за ним, боясь, что он упадет. Так его шатало. Заметила, что пальцы его левой руки судорожно впиваются в синюю тетрадку, не понимая. «Садись, пожалуйста», — попросила я, придвигая к нему кресло поближе. «Садись, пожалуйста», — попросила я, придвигая к нему кресло поближе. «Ладно. И ты, Люба». Он сел неловко, втянул сквозь зубы воздух, и я поняла, что обезболивающее он не принимал. Я присела на диван и тут же подскочила. — Слушай, тебе явно нужен укол. Я сейчас. — Не надо. — Но... — Сядь! — нервно рявкнул Раф и тут же прибавил. — Пожалуйста. — Извини за тон. Я, пожала плечами пытаясь не показывать зашкаливающее волнение. — Что он скажет? — Почему с тетрадью? — Почему с позаранку? Кажется, он тоже не спал. Раф отвел взгляд и опустил голову, словно провинился в чем-то. Пауза казалась мне тягучей и едкой, будто отравленный мед. А потом, скинув ресницы, Раф посмотрел мне в глаза так глубоко и пронзительно, что захотелось плакать. — Люба, — произнес он наконец, — я задолжал тебе объяснение. — Не обязательно сейчас. Тебе плохо. — Нет. Надо сейчас. Я понял, что все и всегда надо говорить сразу. Потому что потом бывает слишком поздно. Или не бывает вообще, — упрямо сказал Раф. Вздохнул и пустил в тон мягкость с какой говорят о расставании не желая обидеть. Люба, Любаша, я слышал, что ты сказала той ночью в Исфахане. Я не ответил, прости. Мне захотелось зажмуриться, зажать уши и замотать головой, чтобы не говорил то, что собирается сказать, но я лишь улыбнулась и закусила дрожащую кубу. Сейчас заблаговременно разревусь, и все станет просто и ужасно. — Знаешь, — сказал Раф, — Такой удивительной женщины, как ты, мне встречать не пришлось. Ты всегда была особенной, даже маленькой в школе. Сильной, яркой, красивой и солнечной. Снова сводящая с ума пауза, боль во взгляде. И вдруг решимость. Рав постарался распрямить плечи. Ты сказала, что любишь меня. Это было так щедро, так много. Я не имею никакого морального права отвечать малодушием на искренность. На твою чистоту. Притворяться. Опять пауза. Слышно, как снег бьется в окно. Так вот, Люба. Ты любишь не того человека. Не меня. Я настоящий, другой. Рав снова перевел духа, и я тихо спросила. И какой же? Он протянул мне синюю тетрадку. Вот такой. Это дневник моей погибшей жены. Пораженная я даже отпрянула. Это же очень личное почему ты даешь его мне потому что ты тоже стала для меня очень личным и здесь то что ты должна знать а рафаэль гарси Гумас без прикрас как есть прочти и ты поймешь что ты меня не любишь кусая нижнюю губу кнопка стала серьезной и взяла дневник таши в руки открыла и закрыла посмотрела на меня так словно сейчас прогонен в зашей Мое сердце сжалось, а в голове мелькнула дурацкая мысль, что я провалил самые важные переговоры в жизни. Но кнопка сказала, глядя строго и пристально. «Так, ты три шага сделать сможешь?» «Да», — я поднялся, опираясь на подлокотник кресла и шагнул к выходу. «Э, куда?» — возмутилась кнопка, развернула меня и ткнула пальцем во вторую комнату номера, где за аркой стояла огромная кровать кинг-сайз. «Туда шагай, только осторожно!» Я пишу. И, наверное, поэтому пошел. «Ложись давай». «Я тоже. Уже с ног валюсь», заявила Люба. Со своим пробитым животом я шевелился, как мореный таракан, то и дело сжимаясь от резкой боли. Засунув дневник под мышку, кнопка деловито поддержала меня под локоть и положила под спину подушку. Поджав губы, скомандовала. «Лежи!» и умчалась, оставив меня недоуменно моргать. Хлопнула дверь раз, другой... Кнопка влетела обратно со шприцем в руках. Дневник Таши так и торчал под мышкой. Сюрреализм какой-то. Кнопка влезла на кровать и угрожающе нависла надо мной. В попу или в бедро? Я снова моргнул, усмехнулся. Смертельную инъекцию. «Угу, чтоб не мучился», — буркнула кнопка. «Итак, попа или бедро?» Я покачал головой. «Люба, не надо». «Надо, и я не отстану». «Может, ты и мазохист, но во мне садистских наклонностей нет. У меня все буквы в горле застревать будут, и я ничего прочитать не смогу, слушая, как ты кривишься от боли». Неверно лексически построена фраза, отметил я по привычке. Я ожидал всего чего угодно, но не этого. Как это называется? Режим «Боевая кнопка». Забудьте, что такое автоматизм. Мой автомат в голове сбился. По ее лицу я понял, что сопротивляться бесполезно, Поэтому, закусывая слабость, как удила, неловко приспустил штанин. Как-то это унизительно. С другой стороны, приятно. Она обо мне заботится. «Не знал, что ты умеешь», — пробормотал я, залатывая неловкость словами. Пришел на исповедь, а пришлось показывать зад. «У меня мама болела, когда папа пропал», — сообщила кнопка. Положила использованный шприц на тумбочку со своей стороны, села, опираясь о подушку рядом со мной и скомандовала. «Ты лежи, а я читаю». И я замер, сам не свой от волнения, воруя, как карманник, запах ее чистой кожи, цветов и конфет. Он мне не принадлежит. Но пока она рядом, дышу. Все спокойнее и естественней, с отпускающей спазмированные мышцы болью. Конечно, это действовало анальгетик, но почему-то казалось, что хорошо от того, что рядом она. Подумала, что, несмотря на все, последняя неделя была самой счастливой в моей жизни. Я чувствовала себя очень живым, настоящим, рядом с кнопкой. Жаль, что все хорошее заканчивается. Хм, вдруг сказала она. А чего ты вдруг на камеру этим занимался? Ты эксгибиционист? Я аж вздрогну. Нет, стала до ужаса стыдно и кровь прилила к щекам. Разве в посольстве не везде камеры понатыканы? Ты же это на работе? Там не должно было быть, промямлил я. Понятия не имею, откуда снимали. И что снимали вообще? — А Марьяна, случайно, не та добрая душа, которая тебе дневник передала из Тегерана в Исфахан? Я кивнул, не соображая, к чему клонит Люба, и чувствуя себя не только виноватым, но еще и извращенцем, дожились. — Удивительная готовность у этой Марьяны лезть в чужие жизни. Кнопка посмотрела на меня с прищуром. «А с ней ты случайно тоже не...» «Да ты что?» Я даже рассердился, вспомнив неприятную мужиковатую компьютерщицу. Очки, короткая стрижка, угловатость, длинный нос, который она постоянно сует везде. «Ну, мало ли...» Я нахмурился и выпалил. «Если хочешь знать, я вообще и с Викторией не собирался. Мне она не слишком-то и нравилась. Да, сексуальная, привлекательная, но что толку говорить? Как вышло, так вышло. Макал шампанского и голову снесло. Так что я не собираюсь оправдываться. Просто чтобы ты понимала. Это для меня не правило. Голову снесло. Задумчиво повторила кнопка, провела пальцем по своему подбородку и вдруг спросила неожиданное. А ты видел, кто шампанское наливал? Нет, поразился я. Зачем? Ну, ведь Наташу ты любил, да? Да. Угу. И кнопка снова погрузилась в чтение, потом заметила. А что? «Сковородка хорошая вещь, только в применении, а не в мыслях». Я шарашно поднял на Любу глаза, а она пожала плечами. «Я бы тебя наверняка огрела. Зачем мечтать, если можно попробовать?» Я поперхнулся воздухом и попытался сесть, а кнопка перелистнула страницу. Молчала, долго внимательно читая. Потом засопела, вытерла уголок глаза и захлопнула тетрадь задумалась во мне все мучительно замерло ожидая приговора я виновен я знаю я нес это последние годы и принесу еще столько сколько должно но мне будто смертнику которого должны сбросить в пропасть безумно захотелось надышаться светом наглотаться радости на которую у меня не было прав хватануть легкости вместо пресса который так устал носить на плечах или это был крест кнопка повернулась ко мне и села по турецки Очень серьезная. Я понял, что она тоже волнуется. Ты сказал, что любил Наташу. За что? Я опешил. Не знаю. Просто так. Понимаешь, Раф? Начала она, провела ладонью по синей обложке и сказала. Это все, конечно, очень грустно. Я бы лучше порадовалась, почитав про ваше счастье. А там этого почти нет. Странно столько всего иметь и не воспользоваться. Ну да ладно. Кнопка убрала выбившуюся прядь за ухо и продолжила. — Я тебе вот что скажу. Я влюбилась в тебя, когда мне было двенадцать. Просто ах, и ты. Да, так у многих бывает и проходит. Я думала, что прошло, а потом увидела тебя недавно в метро. Совсем не звезду всей школы и не дипломата, а мужчину в очень неприглядном виде. Да, прости. И знаешь, что я поняла? Что люблю тебя до сих пор. Почему? Не знаю. За что? Тем более. Я смотрел на него во все глаза, не веря тому, что слышу. Будь ты бомжом или министром, преступником или святым. Хотя святых на этой земле нет, их сразу ветром сносит. Будь ты звездой или гастарбайтером, какая разница? Любовь не спрашивает у нас разрешения. Приходит и здравствуйте. Приплыли. Любовь просто есть. Как электричество. Как свет исправил я. «Свет?» Кнопка чуть удивленно склонила голову. «Я вижу в тебе свет». Кнопочка вскинула ресницы и улыбнулась. «Пусть свет!» «Солнце, от которого жизнь». Я запнулся, растеряв слова, как подросток, и чувствую, что все они слишком плоски малые малы и не к месту. Но в сердце, разбитом сегодня снова на мелкие осколки, провалившимся в бездну личного ада, вдруг зашевелилось что-то теплое нежное, как пробившийся в треснувшем после апокалипсиса асфальте одуванчик. И это живое требовало света. Оно само вырвалось наружу с шепотом «Я тебя люблю». В глазах кнопки вспыхнули звезды, влажные и чистые, а губы тронула самая красивая на свете улыбка. Девичья, немного смущенная и очень счастливая, та, от которой хочется жить еще сильнее. И я сказал громче и уверенней. «Я люблю тебя, Люба. И я тебя тоже», — ответила она, обвела мою шею руками и уткнулась носом. Я ощутил горячую влагу на своей щеке, обнял кнопку. Глупые неловкие, и неловкие, словные руки, были не моими. Но чувствуя, как радостью заливает сердце и оживает внутри покрытая пеплом душа. От эндорфинов зашкаливал пульс, и я поцеловал пахнущую сладостями макушку, Коснулся носом шелковистых волос и закрыл отчасти глаза. Приговоренному к смертной казни гильотину заменили конфетами. Моя кнопочка.